Глава сорок седьмая. Василий. «Все в порядке, молодые люди», — улыбается нам с женой пожилая докторша. по хлопает по руке Катю. «Сейчас для молодой мамы главное спокойствие и свежий воздух, Катюша. Береги себя». «Спасибо, Валентина Ивановна», — улыбается Катерина. «А я мысленно прикидываю, где поселиться с семьей. Даже не задумывался особо, нам бы с Катей и квартиры в центре хватило на первое время». а там экология хромает, придется дом достраивать ударными темпами и переезжать туда до рождения ребенка. Коробка есть, и это главное. Знакомого прораба напрягу, пусть несколько бригад подгонит, должны успеть к родам. А какая приблизительная дата родов? Перебиваю на полусловие врачицу. Сейчас важная конкретика. Прорабу сроки поставить реальные. ПДР, предполагаемая дата родов, строго поправляет она. будто лекцию студентам читает и смотрит на меня с упреком. Словно перед ней не генерал сидит, а студент-двоечник. Давайте посчитаем. С умным видом смотрит на календарь. Сейчас срок пять недель. Прибавляем еще тридцать пять. Тыкает ручкой в календарь. Если все пойдет успешно, что? Смотрю напряженно на доктора. А что не так? Отвечайте. Тетка тушуется, а Катя глядит на меня растерянные и сукоризной, дескать, Что ж ты так грубо с людьми разговариваешь? Привыкая, птица, я за тебя любого в бараний рог скручу. И за нашего сына тоже. Сын, еще рано загадывать полребенка, но я точно знаю. У нас с Катей будет сын, потом, может быть, еще и дочек бог даст. Но первенец мой, обязательно мальчик, продолжатель династии, военная кость. Петр Васильевич Ордынцев. Звучит. Все в порядке, повторяет врач, как-то неуверенно. Вы понимаете? Предисловие можете пропустить. Давлю взглядом. И тетка тушуется окончательно. Сейчас размеры чуть больше стандартных на таком сроке. Старательно подбирает слова, а потом выпаливает на одном дыхании. Я бы прогнозировала двойню, очень похоже. Но каждый случай уникален. Добавляет, переводя взгляд на обомлевшую Катерину. Как двойня. Рано еще судить, решительно поднимаюсь я. Там малыш с фасолином. «Ничего не разобрать. Домой приедем, на учет сразу встанешь». Конечно, поджимает губки доктор. И по ее взгляду, плавали знаем, я понимаю, что она не ошиблась. Такие дотошные вообще не ошибаются. Двойня твою мать. Как такое возможно? Взявшись за руки, мы вместе с Катей выходим на свежий воздух. Я в шоке, шепчет она, садясь в машину. Я тоже обалдел, киваю, обнимая жену. «Ничего, Кать, мы справимся, сжимаю свободные рукой холодные пальцы. Обязательно кладет мне голову на плечо Катя, так и сидим прибалдевшие. Кравченко ненароком поглядывает на меня в зеркало заднего вида. Смотрит выразительно, мотаю башкой, поморщившись. Погоди, дай подумать. Но сзади уже кто-то сигналит со всей дури, вот не имется людям. Поехали, Глеб, командую я, надо пообедать где-нибудь и в аэропорт гнать. Может, к Михалычу на центральный? Предлагает услужливо Кравченко. Да, поехали, киваю я. Борща похлебаем. У Михалыча обалденно борщ варят. Это мой однополчанин, Кать. Вот вышел в отставку, свой ресторан открыл. Поясняю растерянной жене. Или ты хочешь куда-нибудь в пафосное заведение? Пушкин, Живаго, что еще там? Не хочу, мотает жена головой и чуть не плачет. К Михалычу Глеб роняю коротко. Кать, да ты чего? Прижав жену к себе, спрашиваю растерянно. Как двойня, Васечка? Тихо всхлипывает она. — Ну как, милая, — вздыхаю я. — Ничего, справимся, мама моя поможет. — Нянек наймешь. Ты же не одна с детьми в поле стоишь. Бурчу недовольна. Родим, все рожают, и мы родим. Тогда тебе, Арбинцев, сам процесс родов поручается. Фыркает, как ежик Катерины, и замечает ехидно. А я в стороне постою. Не бойся, птица моя. Легонько касаюсь губа лба. Прорвемся. Квартира есть. Дом дострою по-быстрому. Приедем, будешь нянек искать, врача нормального. Это наплела ерунды, главное сейчас все в порядке. Хорошо, вздыхает Катя, ты меня убедил, Васечка. Теперь можно и борща поесть. В Шереметьево мы приезжаем довольные и счастливые, а сзади верный Кравченко тянет мой багаж. Наши где, а то уеду без вещей. Растерянно осматривается по сторонам Катерина. Придерживаю ее одной рукой, не дай бог толкнет кто. Должны на месте быть, взглядом сканером пробегая по разномастной толпе. Саня мне написал, что они выезжают. Мы с тобой еще в ресторане были. Моя Демирова несется откуда-то сбоку. Екатерина тотчас же оказывается в объятиях мачехи. Моя Макарова верещит радостно. Мне кажется, вам пора поменять кричалку, улыбаюсь весело. Гордынцева и Демирова. А то непорядок девушки. Верно подмечено, кивает подошедший тесть. Твой чемодан, дочка, показывает на огромный розовый сундук на колесах. «Сейчас кто-то заплатит за перегруз, вздыхает недовольно. Но, по мнению моей жены, это все тебе там понадобится, причем в ближайшее время». Саша укоризненно смотрит на мужа Настя. «Ну что, Саша, покаянно вздыхает он. И улыбается только ей, своей женщине, даже мне, далекому от всяких сантиметров. Понятно? Как эти двое любят друг друга. Может, и хорошо, что у Кати такая семья. Наверняка она однолюбка, а я уж точно». «Ты чего плакала?» – замечает припухшая личико Демиров. «Вот ничего не укроется от человека». «Внимание! Сейчас будет официальное объявление. Набираю побольше воздуха в легкие. У нас скоро прибавление семейства. Доктор в клинике прогнозирует двойню. Надеюсь, она ошибается. Кто? Валентина Ивановна?» Поспешно встречает Настя и добавляет, не скрывая гордости. «Она никогда не ошибается. Двойня? Как же это круто, Катюшка!» Война план покажет, замечаю ворчливо, то есть УЗИ. Хватит прикалываться, кашусь на развеселившегося Демирова. И мы все вчетвером закатываемся дружным смехом. Люди при расставании плачут, а мы ржем, вытирают слезки жена. Скоро встретимся, мы к вам приедем, когда родятся малышки, обнимает ее Настя. Мальчишки поправляю я. УЗИ план покажет, замечает Катерина Веско. И я порывисто целую ее, как зеленый пацан. истосковавшийся за первой подружкой.